Глава сороковая Ангелина — Вы что, какой еще девичник! — раздраженно ворчал Раймонд, протаптывая глубокую дорожку по дорогому эльфийскому ковру, постеленному в нашей с ним просторной спальне. Его тень, удлиненная светом магических бра, металась по стенам с шелковыми обоями. — Ангелина, что ты опять придумала? Он резко развернулся. «Ты вообще-то беременна. Не забыла?» В его голосе ясно звучала забота, приправленная паникой. «Так вот именно, что беременна, а не смертельно больна!» Хмыкнула я, удобно устроившись в горке шелковых подушек, на нашей огромной кровати с балдахином. Я наблюдала за его метаниями, попивая теплый травяной настой из тонкой фарфоровой чашки. «Что такого в обычном девичнике?» Моя рука инстинктивно легла на округлившийся живот. «Твои сестры Эста и Лика просто горят желанием увидеть, как развлекаются девушки в моем бывшем человеческом мире. Вот я и покажу им примерные развлечения». Я лукаво подмигнула мысленно уже составляя подробный план действий. — Тем более, что веселиться мы будем не здесь, во дворце, под твоим вечным присмотром, а в усадьбе. Свежий воздух, покой. И лично тебе, мой ревнивый повелитель, точно ничего не помешает. Я сделала глоток, наслаждаясь нарастающим возмущением Раймонда. — Бедная та усадьба! Раймонд недовольно передернул плечами. Его пальцы нервно барабанили по резной спинке кресла. Она еще не знает, что ее ждет. Ты своими дикими земными идеями окончательно развращаешь моих сестер. Они и так неуправляемы. Милый, они демонессы, дочери владыки бездны не забыл?» – ухмыльнулась я, ставя чашку на ночной столик из черного дерева. «Это еще большой вопрос. Кто кого тут разворотит? Может, они меня чему-нибудь такому демоническому научат?» Моя улыбка стала шире. Его ответное фырчание, похожее на рычание раздраженного дракончика, меня не впечатлило. Я лишь потянулась, чувствуя приятную усталость в спине. Тем более, что главный козырь был при мне. Идею девичника одобрила и даже вдохновилась сама богиня любви, Астария. Правда, об этом маленьком, но критически важном факте я пока умолчала. Пусть его. Раймонд и так находился в состоянии перманентного бешенства с тех пор, как его родственники ворвались в нашу размеренную жизнь если сейчас ляпнуть про свекровь и ее искреннее детское желание поучаствовать в этих самых земных развлечениях. В общем, и беременна. Мне волноваться категорически нельзя. Даже с той мощной магической защитой, которую, как ненавязчивый браслет, наложила на меня сама Астария. На всякий случай, милая. Лучше уж пусть муж ворчит на ковер, чем узнает правду. Пока!